Четвёртая глава. Не успела сделать несколько шагов по подиуму, как меня словно молнией пронзило. Мне кажется, я замерла на секунду, но быстро взяв себя в руки, продолжила дефиле. Я никогда не обращала внимания на публику, собравшуюся в зале, но сегодня мои глаза моментально выцепили Артёма. Моему удивлению не было предела. Бросила последний раз взгляд в его сторону, чтобы убедиться, что не померещилась. Ни разу за шесть лет он не посещал мои показы. Сколько я не просила. Он говорил, что не любит подобное сборище. И зачем Артем сегодня здесь? Оставалось только гадать. Сдерживала нервную дрожь в теле, желая, чтобы быстрее закончился показ. Мне было не просто интересно, для чего пришел Тема. Меня просто разрывало от любопытства сломала всю голову, гадая. Я собиралась уже выходить из здания, увидела Тёму, облокатившегося о стену рядом с выходом. Он явно кого-то ждал. Почти уверена, что меня. И если бы к нему подошла какая-нибудь другая девушка, у меня был бы удар. Привет. Тёма сделал несколько шагов ко мне навстречу. Отлегло, и сердце радостно ёкнуло. Привет, улыбнулась я. «Я привез документы», — протянул мне папку. «С каких пор он завозит документы мне на работу? Мог бы и в фонде оставить. Или не мог? Либо предлог? Для чего?» «Хорошо, спасибо», — старалась скрыть свое удивление. «Кстати, ты была на высоте», — улыбнулся Тёма, а я все-таки удивленно приоткрыл рот. «Э-э-э, спасибо». Глупо, но мои щеки запылали. «Не хочешь поужинать со мной?» Он сейчас бьет все рекорды по сюрпризам. Посмотрела ему в глаза. «Серьезные». «Как-то неожиданно», — пожал ее плечами. Но все же решила не тянуть и согласиться. Вряд ли он будет уговаривать. «В принципе, вечер у меня свободный». «Хорошо. Жду через полчаса в нашем ресторане». И так хитро, прищурив глаза, посмотрел на меня. «Все». Я молчит медлилось к выходу. Но Артём всё же обогнал меня, и его машина через секунду с рёвом исчезла. Это наша игра. Когда мы оба на машинах, побеждает тот, кто первый приедет в условленное место. И да, в основном выигрывал Тёма. Он всегда гонял как сумасшедший. Мне порой казалось, что у него напрочь отсутствует инстинкт самосохранения. Но присматриваясь, понимала, что каждое движение, каждый манёвр хорошо им продуман. Я со вздохом опустилась на стул. Тёма смотрел с усмешкой. До секунду подумала, что я первая, когда не обнаружила его машину на парковке и почти бегом бросилась в ресторан. Но он уже сидел за нашим столиком. "Да, признаю, ты выиграл", развела я руками и сделала глоток воды. "Впрочем, как и всегда", усмехнулся. "Нахал. Ни капли скромности. Не преувеличивай", улыбнулась я. Боже, как я соскучилась по таким вечерам, по его наглому взгляду, по шуткам, по нам. Вот только нас больше нет. Это чистая правда. Тебе повезло один раз, и то случайно. Нет, это была честная победа. Я выбрала правильную дорогу, и не виновато, что ты простоял в пробке. Возмущалась я, он даже спустя столько времени не хотел признавать поражение. Спасибо навигатору. Под делтёй И ему тоже, но больше моей ловкости и мастерству, рассмеялась я. Он, как всегда, сделал заказ за меня, и, как всегда, не ошибся. Я смотрела на Артёма, сидящего напротив меня, и сердце сжималось от тоски. Даже после того, что произошло, мы не стали врагами. Я не смогла возненавидеть его, не смогла перестать любить. И глядя на него сейчас, понимала, насколько сильно скучаю. Мне очень хотелось спросить, почему он расстался с Соней, что у них не срослось, но не знала, как задать вопрос. Осушив несколько бокалов вина, Артём произнёс: "Мне кажется, я скучаю. У меня пропал дар речи". Что значит "кажется скучает"? По кому именно? Интересно. И, наверное, сейчас самое удобное время, чтобы узнать то, что хочу. По кому? По тебе, конечно, как само собой разумеющееся, произнёс Тёма. А как же, Соня? Я думала, там всё серьёзно. Артём напрягся, глаза почернели, заметила, как сильно сжал вилку, что костяшки пальцев побелели, но он быстро нацепил непроницаемую маску. Это было временное помутнение. Артём поджав губы. Жалваки заиграли на скулах и снова взял себя в руки. Тём, не мне это говорить. Да и сказал он это скорее себе, чем мне. Его реакция сейчас всё сказала за него. В сердце закололо. Я видела это его помутнение, когда несколько месяцев назад привезла Артёму в офис документы на подпись. Сразу заметила, что он не в себе. Он как в трансе метался по кабинету, «Тем, что случилось?» — взволнованно спросила тогда я. «Ален, не до тебя сейчас. Уходи!» — грубо ответил он. «Обидно? Больно? Но я стерпела». Он задел столик, с него упал кувшин с водой и разлетелся в дребезги, а он даже не обратил внимания. Тема и меня словно не замечал. Раздался звонок его телефона. Он ответил, и я поняла, что происходит. Ее похитили. Тихо подошла сзади. Когда он увидел Соню, сжал телефон с такой силой, что треснул экран. Я испугалась, что он потеряет контроль и наговорит лишнего. Сжал изо всех сил его плечо. Когда похититель отшвырнули девушку, ему словно крышу снесло. Швырнул телефон в стену. Разнес пол кабинета. «Суки, охуели совсем! Я собственными руками бошки им подрываю!» Я была в шоке, глядя на него. «Соня» попытался остановить, чтобы не разрушил, что осталось. Он схватил меня за плечи, сжал и тряханул. Ты видела, что они с ней сделали? Ты видела её лицо? Живого места нет. Блядские ублюдки. Я испугалась, даже слёзы на глаза навернулись. Никогда не видел его таким. Извини. Отпустил он меня, отошёл в сторону. Первое моё желание было убежать. Но не могла оставить Артёма в таком состоянии. Я не знаю, что делать. Моё сердце сжалось. Не только от жалости к нему, а от того, что он вот так реагирует на другую девушку. Стыдно признать, но я позавидовала ей в тот момент. Я бы 100 раз оказалась там на её месте, всё отдала бы, если бы он так переживал из-за меня. Отбросила в тот момент свои чувства, хоть кто-то должен соображать трезво, и это явно не тёма. Сразу поняла, что делать. Позвонила дяде, обрисовала ситуацию. Он сказал, что поможет, подключит все возможные ресурсы. Артём сразу поехал к нему. И больше я его не видела до новогоднего приёма. Когда эти бандиты прислали мне записку с угрозой, я не восприняла всерьёз. Артём напрякся, сказал, что уладит всё. Проблема получилась из-за зданий, которые собирался выкупить Тёма. Район там не особо благоустроенный, но всё же на эти здания положил глаз один бандюга. Он и начал требовать от Артёма, чтобы расторг сделку. Тём отказался. Вот и пошёл сыр-бор. Ошибка была в том, что Тёма засветился с Соней. Если бы, как ожидали, бандиты решили напасть на меня, их бы сразу взяли. Папа перестраховался и попросил дядю приставить ко мне охрану. Но они, видимо, следили за Артёмом и переключили внимание с меня на Соню. Дядя после позвонил, сказал, что всё прошло хорошо. Правда, девушка была в плохом состоянии, много крови потеряла. Ещё бы чуть-чуть, и опоздали. Дружок твой безбашенный совсем, думал, поубивает этих уродов. Трое мы их парней еле оттащили, усмехнулся дядя в трубку. Самое ужасное, что в какой-то момент я подумала, что лучше бы она умерла. И мне жутко стыдно за ту мимолетную слабость, за те страшные мысли. Я не смогу простить себе этой злобы никогда. Но тогда меня накрыла дикая ревность и, наверное, только в тот момент поняла, что окончательно потеряла Тёму. Было очень больно. Хотелось волкам выйти от тоски. Возненавидела в тот момент его и её, как и Артём разнесла пол квартиры. И правда стало легче. Смогла успокоиться. А потом, пока разбирала разгром, отпустила его совсем. И сейчас Тёма говорит мне, что это было временное помутнение? Бессовестная ложь. Только вот он врёт и не мне, а себе. Я, конечно, не знаю, что у них там произошло и почему расстались, но, возможно, ему так легче это принять, думая, что это было несерьёзно. Да и кто я, чтобы что-то доказывать, если он сам всё решил. Возможно, я просто чего-то не понимаю. Может быть, есть сейчас корысть с моей стороны. Ну, простите, я тоже не святая. Не хочу об этом говорить, сказал Артём. Пусть прошлое остаётся в прошлом. Согласна с тобой, улыбнулась я, сделав глоток вина. Ему давно пора оставить всё в прошлом. И это я сейчас не о Соне. Сколько старалась, чтобы он принял своё детство и перешагнул через это. Но тёма даже говорить об этом не хотел. А если человек не хочет что-то обсуждать, значит, это приносит ему боль. Я видела, что его держало в железных тисках. Он воспринимал людей как врагов, готовых вот-вот воткнуть нож в спину. Конечно, и правда, немало таких людей кругом, но всё же нужно учиться доверять, а не искать везде подвох. Нельзя вечно жить в коконе из-за того, что было давным-давно. И пока Артём не отпустит это, он вряд ли сможет позволить себе быть счастливым. Не говорю уже о любви. В ней он вообще не верит.